очередь очередь как о н е а поясывала храм ты шутишь спросил Дима Настя извинилась улыбкой это же Маркианушка она всем помогает всех слышит прямо таки всем подумал Дима но промолчал очередь казалась бесконечной ее хвост выползал за переносные ограждения и сворачивал к церковной лавке Дима поднял глаза на храм желтый фасад с белыми колоннами, лезенами и карнизами. Примечание: л е з е н а вертикальный плоский выступ на стене здания. Конец примечания. Башенка с куполом, позолоченный крест над т е м н о й луковицей. Дима где-то читал, что купола, луковки символизируют мужскую силу, плодовитость, наслаждение. Это а к и й т и т а н и ч е с к и й н е о б р е з а н н ы й фаллос. Спасибо язычникам. Мы тут до ночи п р о с т о и м сказал Дима. Она с Пашей ждет. Настя достала из сумки платок и повязала на голову. Не до ночи. А Паша просил позвонить. Когда управимся? У него свои дела. И вообще он хороший. Поймет. Когда успела понять, что он хороший? Я его столько час назад познакомил. Чувствую. Улыбнулась Настя. Он ведь твой друг. Помог тебе. Помог. Кивнул Дима. Кто последний? Спросила Настя у Шеренги Затылков. о чередники и паломники. Я, ответила грустная тетка в белом платке. Мы за вами. Диму так и подмывало спросить, что дают. Снова сдержался. Разумеется. Кто последний? Прошептал он шаблонную фразу, прочную, вошедшую в генотип советских людей, доставшуюся по наследству их детям. Давно он не видел таких очередей, монолитного солдатского строя. А уж чтобы угодить в эту паутину... Дима живо представил огромные очереди прошлого за мебелью, бытовой техникой со списками и номерами на руках, перекличками и выбывшими очереди, в которых сближались, предвкушали близкое счастье, в которых нервничали и истерили очередь, к и к о н е матушки Маркианы, вела себя спокойно, чудес хватит на всех. Наверное, так же вела себя очередь в м а в з о л е й Да, не те нынче очереди. Десять человек перед тобой уже паника. А нельзя просто записку написать или что-нибудь в этом духе? К ним повернулись несколько голов в платках и шарфах. Тише, попросила Настя. Потерпи часик, ради меня. Да какой часик? Тут бы за три. Постой, а я займу очередь к м о щ а м А это разные очереди. Да. К м о щ а м Маркианушки у другого храма. Прикладываешься к гробу, целуешь, просишь искренне место благодатное. Там еще цветы раздают. их можно высушить, а потом заваривать чай из одуванчиков. Вздохнул Дима. Я быстро свечи куплю. Настя ушла. Дима тоскливо оценил перспективы. Иконы еще не видно, а терпение осталось на донышке. Он посмотрел на колокольню, из-за которой выглядывало приземистое здание, расписанное фресками. Где у них с т о л о в а я или правильно будет трапезная? В животе просительно урчало. В поезде они с Настей перекусили печеньем и чаем. Паша встретил на вокзале, подвез к монастырю. Настя умела уговаривать, она и поехала та с Димой ради того, чтобы икону святую увидеть, попросить семейного уюта, детишек здоровых, счастья для всех даром и пусть никто не уйдет обиженный. Дима достал телефон и написал Паше: засада, брат, застряли часа на два, не меньше. Сообщения были единственной связью. Роуминг для звонков Дима не включал, дорого. С Пашей он познакомился на заработках в Москве. Оба подрядились на строительство коттеджа. С белорусского вокзала Диму отвезли на загородную свалку, забрали у него паспорт и поселили его в р жавом автобусе. Колес у автобуса не было, окна без стекол занавешивали грязные тряпки. Диму, Пашу и других строителей заставили перебирать мусор. Работали без выходных, извлекали драгметал из бытовой техники, реставрировали мебель, искали антиквариат, питались отбросами, грелись у костров. Свалку охраняли амбалы с травматическим оружием, стреляли по поводу и без. Через охранников можно было достать выпивку, единственное лекарство от простуды. Но деньги у Димы быстро закончились. Вручал о Паша. За последнюю сотню зеленых Паша устроил им побег, договорился с водителем мусоровоза. Так сплоченные лишениями друзья, страшные, грязные, тощие оказались на заправке для дальнобойщиков, а дальше автостопом по домам городам. Рабство продлилось четыре месяца. Дима поднял лицо к кресту на фоне стерильного неба. Но «Ну и где ты был эти четыре месяца? За ним заняли очередь несколько человек, хоть какая-то отрада, уже не последний. Дима задумался, насколько будет уместно начни он читать в очереди книгу, не молитвенник, а любимую фантастику. Во внутреннем кармане куртки лежали рассказы о пилоте Пиркси в мягком переплете. Он нашел книгу на свалке. Удивительно, как много книг выбрасывают люди, и как мало икон перед самым побегом. А замызганной книжонки, единственной вещи, которую прихватил из а д а пропахшего нечистотами и горелой пластмассой, он вспомнил спустя год, когда Паша позвал в гости. Вернулась Настя. о ч е р е д ь за это время продвинулась на один шаг. Ну как ты? Как вкопанный. А я свечи купила. Раз за тебя. Ну Дим. а Мимо них проехала инвалидная коляска с тощим парнем, корчущимся в судорогах. Коляску толкала сгорбленная старуха. Таким тоже в очередь. Без очереди. И с маленькими детьми не надо стоять. Давай я п р о й д у с ь у краду младенца и мы. Она толкнула его в бок. Не смешно. Лицо Насти приблизилось. Маркианушка не м о й родилась, зато с голосом боженьки в голове даром творит чудеса. Людей исцеляла, никому не отказывала. И после смерти помогает икона ее и мощи. Впереди стоящие сделали ш а ж о к Дима и Настя повторили. Дима почувствовал, что на него кто-то смотрит. Девочка лет восьми в красном платке, вжавшись плечом в стену храма, она внимательно изучала Диму. Затем подошла. А я ресницы сожгла. Девочка показала пальцем на правый глаз. Дима моргнул. Ой, как ты так? Всплеснул а руками Настя. Осторожней надо. Девочка не дослушала и Юрка, в е л я я между взрослыми, углубилась в очередь. Остановилась у п а р н я с рюкзаком, дернула за рукав. Дима пожал плечами. Пускай попросит у Маркианы новые ресницы. А житие блаженной матушки Маркианы Дима прочитал в поезде тайком от Насти. Для чего? Чтобы аргументированно спорить, найти в истории святой изяны ъ жизнь Маркианы подавали под соусом духовного подвига, самоотречения и терпения. Родилась в конце позапрошлого века в крестьянской семье, м н о г о д е т н о й и б е д н о й как водится, немая от рождения. Шести лет проявились способности к целительству. В скитаниях ее сопровождали толпы страждущих. В военное время и пикрепрессии помогала узнать судьбу пропавших людей. Умерла в первый год хрущевского правления. Свою кончину предсказала за пять дней. Спустя сорок лет была канонизирована, и потянулся к монастырю поток паломников, и не исекает по сей день. Икона, висящая на стене с противоположной стороны храма, приблизилась на полшага. А почему икона на улице, а не в церкви? Чтобы боженьку видеть. Дима открыл и закрыл рот. Мысли ворочались вокруг жития не моей женщины. Знакомая история. При жизни арестовать хотели, ни к р о в ы над головой, ни еды нормальной, а после смерти почитать и молиться начали. Настя, а может мне нельзя здесь? Верить ведь надо. Она погладила его по плечу. Место святое, чистое. Если пришел, значит есть вера, хоть и маленькая, угасшая, но есть. Так ведь я с тобой пришел. Все равно. Когда, как они подойдешь, сразу почувствуешь. Что? Лёгкость, любовь. Давай ты за меня их почувствуешь, а я тебя подожду в сторонке. Настя не стала спорить. Уже говорили об этом в поезде. А курить здесь можно? Она глянула на него уже без терпения улыбки. Он примирительно поднял руки. Шутка. К ним обернулась женщина в зеленом платке, которая держала под руку лысеющего мужчину в черной рубашке. Нам м а р к и а н а с ребеночком помогла. Долго не получалось, четыре года лечились все без толку. Тогда я отпуск взяла и каждый день сюда приходила к м о щ а м и иконе прикладывалась, просила матушку. А как месяц прошел, узнала, что ребеночка мне Господь послал. В глазах женщины стояли слезы. Мужчина смотрел куда-то поверх головы Димы. Чудо! просияла Настя, заглянула Диме в лицо. Правда? Дима кивнул. Через сорок минут они свернули за угол. Очередь причудливо закручивалась по р и л ь е ф у церкви. Дима облокотился на ограждение. Хорошо, если треть пути прошли. Он распрямился, нашарил в кармане книгу, но доставать не стал. Настя прижалась к нему, положила голову на плечо. Было тепло и безветренно, но казалось, что Настя озябла. Бога нет, произнес Дима одними губами. Настя вздрогнула, услышала. Зачем ты так говоришь? Это и з з о л о т о г о теленка. Бога нет, сказал Остап. Есть, есть, отвечали к с е н з ы Не говори так. А то что? Уйдем? Я не уйду. На вокзале ночевать будешь? Если надо, буду. С бродягами? Боженька защитит. Пришло сообщение от п а ш и Скоро освобожусь. Вы как? Паша скоро подъедет. Подождёт твой Паша? Вот так даже, выдохнул Дима. Пускай Библию почитает в машине. Дима вдруг разозлился. Больше ничего, кроме этого вороха, нелепости, не посоветуешь. Никакой другой книжки. Он р а с п а л я л с я благо не кричал. Его удивило, сколько раздражения умещается в шепоте. Как может Бог или кто нам з а в е т а написал, святой дух создать столько бредовых суеверий? Ты хоть сама вдумывалась в то, что читаешь, логику включить слабо? Болеющий мужчина и его жена шагнули вперед. Настя опустила лицо в ладони. Не хочу тебя слушать. Почему? Он уже понимал, что перегнул палку, но слова лились по инерции. Правду не любишь. А видела, на каких машинах священники твои катаются? А пакеты какие? Закрещения берут. Посредники эти между небесами и землей. И Бог, что он хорошего сделал? Лучше бы Бога в родителях искали, в друзьях, в д о б р о т е справедливости. Его легонько толкнули в спину. Случайно или подгоняют? Что решит этот шажок? Дима хотел обернуться, но очередь снова пришла в движение, и он подчинился вялому потоку. Взял Настю за плечи. Она по-прежнему прятала лицо в ладонях и продвинулся вдоль ограждения. Может, р а с к у п о р и т с я быстрее потечет. На Диму недобро смотрела тетка в белом платке, но как только он перехватил ее взгляд, отвернулась. Настя опустила руки, лицо было сухим и неподвижным. Я сейчас приду. Куда? В туалет Дима остался в человеческой реке, которую вновь сковал лед, с п р о к л ю н у в ш е й с я головной болью и чувством вины. Зря он так с Настей. Глупо, зачем он на нее давит? Что, если бы Настя стала доказывать, что его любимые книги не лепые выдумки? Она ведь так редко что-то у него просит. Его от души на спасение. Они познакомились три месяца назад. Настя помогла Диме пережить некрасивый развод, вновь почувствовать себя кому-то нужным. даже с работы помогла через знакомых нашла место в строительной компании деньги конечно пыль точнее их отсутствие но сколько же он натерпелся от этой пыли до и после московской свалки сколько н а ч и х а л с я а потом появилась Настя до сих пор каждое ее слово или движение будило в нем волну теплоты хотелось обнять крепко крепко только не сегодня желудок курчал как-то совсем непристойно в б о к у б о к а л о в а л о Дима посмотрел на часы Я отойду, хорошо? – сказал он впереди стоящей женщине, которой Маркиана помогла в зачатии. Скоро вернусь, или девушка моя. Вернешься? – подтвердила та, глядя в мелко трясущийся затылок старика. Дима выскользнул в щель между ограждениями и вздохнул полной грудью. На детской площадке играла малышня, а п о т и ч н а я и т и х о будто придавленная грозным взором. Дима обошел церковную лавку. В витрине блестели пузырьки с маслом, рамки икон. Туалет нашелся в о дворике, бежевое строение, опрятное снаружи и внутри. Дима вымыл руки в проходном коридорчике и подождал десять минут на улице. Наверное, разминулись и Настя уже в очереди. Возвращаться не хотелось, хотелось есть. И н а с т ю заодно принесу, решил Дима, неверы е д и н о й с м о щ е н н а я старушка с охапкой толстых свечей подсказала направление. Здание с фресками в самом деле оказалось т р а п е з н о й Глянь, а слово-то прицепилось. Башенки, ограды облюбовали вороны. Над кленами темнели крыши келейных корпусов. Очередь к мощам спиралью обвивала второй храм, как две капли воды похожий на первый. Дима прошел по аллее на аромат свежей выпечки. Длинное светлое помещение напоминало теплицу. Продольные стены сплошное стекло, со столами и лавками вместо грядок. Монастырская кухня предлагала прихожанам и паломникам дымящиеся горшочки с овощами, рыбные чечевичные котлеты, грибной суп, медовые ковришки и к р о в а и Приготовленные с молитвой, так ведь говорят. Он взял четыре пирожка с капустой и стакан кваса на родниковой воде, сел у окна и жадно откусил. Капусты в монастыре не жалели. Дима лениво пробежался глазами. Семь и с детьми, пожилые пары, молодежь, молодых девчонок было больше всего, наверное, и проблем больше. Напротив него трапезничали священник с монахиней. На душе было тяжело. Глупо себя повел глупо. И тут даже не в Насте дело. Понятно ведь, что спорить с верующими себе дороже. Вера — аккумулированный страх человечества. Кто это сказал? На Бога удобно спихнуть свой страх, переложить ответственность, обрести утешение. Великая ложь, без которой многие бы сломались. Она помогает, когда случается плохое. Дима нахмурился. Зачем он с п о р и т с Настей? Хочет обратить ее страх на себя? Совсем о ш а л е л Эту почву вообще не стоило копать, одни камни обиды и упреки, бесполезный, бессмысленный спор. Ни одна сторона не может похвастаться доказательствами, да и не сказать ведь, что сам ни во что не верит. Несколько раз, когда тяжело болела мама, обращался с молитвой. Кому-то просил, возлагал. Он обозвал себя идиотом. Чего добился? Испортил настроение себе и Насте. Атеизмом очередь не продвинешь, до темноты хоть успеют. Хватит ныть, приказал себе Дима. Допивай квас, возвращайся к Насте и пройди ей ся причастие достойно. Он написал Паше сообщение, извинился, попросил не ждать, доберутся на такси. Дима отложил телефон, взялся за стакан с квасом и поднял голову. Священник за соседним столом размазывал по лицу монахини гречневую кашу. Монахиня смиренно хлопала ртом, ложка тыкалась в щеки пачкала апостольник. Перевесила, опрокинулась. донеслись до Димы слова священника м о н а х и н я перекрестилась почему-то от груди к о лбу от левого плеча к правому со щек и лба на подрясник падали разваренные зерна священник сидел к Диме спиной на перстный крест был перекинут через правое плечо как надоевший галстук Дима не понимающий потряс головой м о н а х и н я взяла салфетку и стала медленно вытирать лицо священник бросил ложку в тарелку Дима поднялся подхватил пакетик с пирожками и направился к дверям В голове крутилось плохое. В плохом есть закономерность, но это не бог, а теория вероятности. Дима часто смотрел научно-образовательные телеканалы. Как говорится, умных людей послушать приятно. Так вот, число несчастных случаев оказалось довольно предсказуемой вещью. Выбираем город, смотрим статистику обращений в т р а м п у н к т ы за прошедшие годы и видим примерно одинаковые цифры. То есть абсолютно случайное событие нельзя предсказать. Кто конкретно сломает ногу или словит темечком кирпич, становится закономерностью. Сломают и словят плюс-минус столько-то человек. Цифры, конечно, растут, но это тоже закономерность. Если к этому приложил руку Бог, то уж больно он смахивать нагаишника, выполняющего план по штрафам. Когда-то Дима верил в Бога, но жизнь настырно т в е р д и л а что если Бог хозяин положения, мистическая сила, толкающая из стороны в сторону, все же есть, то с ним что-то не так. Хорошего от него не жди. По кленовой аллее справа от него шли две женщины. Маркиано отцу помогла, говорила высокая. В больнице лежал при смерти. Я у матушки просила за него, она и услышала. Отец, когда поправился, приехал со мной поклониться, поблагодарить Маркиану. Еще семь лет после больницы прожил урод пьяный на мотоцикле сбил. Диму скурил шаг. В воздухе витал сильный запах. Что это? л а д а н Почему существует зло? Почему плохое случается с хорошими беззащитными людьми? Абсурд. Единственный Бог, который объяснял бы происходящее, злой Бог. Лишение, испытание, смирение, покорность, язва и кровь, мертворожденные дети. Умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей. И это в а ж д о б р ы й Бог. Примечание. Книга Бытия, глава 3. стих 16. 6 а незлобный тиран, жестокий садист и эксплуататор, который никогда не отвечает за дурные свойства своей души. Нелепость, какая т о выходит. Дима обошел храм и стал в ы с м а т р и в а т ь ж е н щ и н у в зеленом платке лысеющего мужчину. Не найдя, свернул за угол, двинулся вдоль ограждения и тут увидел знакомую плеш на д черным пятном р у б а ш к и и зеленый платок и икону на стене церкви. м а р к и а н а была изображена с тонкой, почти неразличимой линией рта, в зрелом возрасте, добрые усталые глаза, белый узел платка на зеленой т у н и к е образ Богоматери в руках, золотой фон. Икону обрамляли светильники в виде уличных фонарей, тоже золотого цвета. На кронштейнах висели горшки с цветами. Полная женщина в синем платье два раза перекрестилась и прижала с ь губами к раме. Затем снова перекрестилась, поклонилась иконе и сошла по деревянной приставной лестнице. Ее место занял молодой мужчина в клетчатой рубашке. Дима просочился в очередь и кивнул женщине в зеленом платке. Та никак не отреагировала. А девушка моя не возвращалась. Женщина невнятно передернула плечами. Может, ушла? Да ну глупость! Куда в чужом городе и не напишешь даже. Настя не включила роуминг. Он вспомнил про очередь к м о щ а м и немного успокоился. Настя говорила, что у гроба святой задерживаться нельзя, значит очередь движется поживее. Дима приподнялся на цыпочки. д о иконы осталось человек десять-двенадцать. Что ему делать, если Настя о п о з д а е т Пропускать людей вперед? Он достал телефон. Почему Паша не отвечает? Дима пролистал список контактов бесполезных без роуминга. Зачем ты открыл галерею фотографий? Папка была пуста. Смеющаяся Настя, танцующая Настя, Настя с клубничным мороженым на пароходе. Снимки остались лишь в воспоминаниях. Дима вышел из галереи и проверил папку с документами. Пусто. Ничего не понимая, он поднял глаза, будто очередники могли вернуть ему исчезнувшие фотографии. На него сонно смотрели. Лысеющий мужчина, его жена и тетка в белом платке и все развернулись и теперь стояли лицом к нему. Что за фокусы? Он обернулся и увидел, что те, кто стоял за ним, тоже развернулись. Бритый затылок, платок, платок, седой затылок, платок. Очередь поменяла направление. В полном недоумении, и з м я т ы й тяжелыми взглядами, он тоже развернулся на 180 градусов. Безумие заразительно. Тут же посмотрел через плечо на икону. б у н о е изображение в золоченной раме. Очередь текла от лика святой. Хмурые лица смотрели в другую сторону. Скранштейнов исчезли цветы. На д и к о н о й темнело пятно, словно кто-то растер по стене землю. Диму толкнули в спину, увлекли за угол. Икона скрылась из виду. Если дорога к ней была дорогой к Богу, то куда сейчас стремится очередь? Шорох голосов стих. Никто не молился, не делился полушепотом чудесами и надеждами. Что случилось? спросил Дима в очереди. Ась, отозвался старик серебристой сединой. Почему развернулись? А как иначе? Туманно ответил старик. Дядя, дай пирожок! дернула за рукав девочка с п о д п а л е н н ы м и ресницами. Дай пирожок, ресницы болят. Дима отдал ей пакетик, плохо понимая, что делает. Он словил на себя несколько д в у с м ы с л е н н ы х взглядов. Зазвонил телефон. Как? Но когда Дима достал его из кармана, экран был черным. Диму качнуло, будто он стоял на плоту. Про плот часто говорил Паша. Отношение Димы к вере, к тому, кто смотрит или не смотрит на человечество с небес, во многом укрепилось в разговорах с другом. У костров в зловонном автобусе без колес. Мироздание это ковчег, говорил Паша. Представь океан без границ, по к о т о р о м у на плотах плывут люди. Они недовольны настоящим. Они верят, что раньше было лучше, но потом случилась катастрофа и э д е м исчез под водой. Им остается только слеп поплыть по ветру и верить, что скоро покажется берег, земля обетованная. Ха! Но никакого берега не будет и катастрофы не было, ничего не было. А если сыщется новый э д е м он окажется непригоден для человека. Все бессмысленно. А когда было иначе? Вот только мало кто хочет себе в этом признаться. Легче сразу сигануть за борт. За борт. Дима пошел на пролом, но толпа не пустила. Очередь вышла из берегов, переносные ограждения смылок забору повсюду были плечи, спины, х м у р ы е л и ц а Набежали серые облака с черными краями. Небо над купольным крестом прорезал глубокий темно-синий р о с ч е р похожий на трещину. Дима лег плечом, будто уперся в камень, зажат, увяз, тонет. словно угодил в один из ужастиков Кинга. Дима не относился к Кингу всерьез, впрочем, прочел у него довольно много и даже был готов признаться в любви к долгому Джонту, отличной научной фантастике, которую не испортил мимикрирующий под ужастик финал. Его оттеснили к храму. Немного расступились, под подошвами кроссовок з а х р у с т е л а штукатурка. Дима поглядел под ноги, затем поднял голову и увидел церковный зал. Он смотрел на него сквозь дыру в толстой стене. Темно-красный кирпич, византийский стиль. В голову пришло слово величественный. Дима слышал голоса, но не видел говорящих. Здание под охраной. Делилась невидимая женщина. Государство не разрешает реконструкцию. Церковь хочет обновить, но церковь у нас о т д е л ь н о от государства. Вам куда иконку? В машину? В машину, подтвердил невидимый мужчина. Подсвечники, рушники на иконах, алтарь. ребристый мальчик в одних грязных шортах у ящиков для пожертвований бросай куда хочешь раздался уже знакомый женский голос черный увидит черный мальчик высыпал в ящик горсть чего-то похожего на личинки и убежал Диму влекла за собой толпа очередь текла как поток грязи трепичная река и ничего кроме этого медленного но неумолимого движения дорогу в а д не ищут и уж тем более не в сердцах человеческих. Дорога сама находит глупцов, до поры до времени незамечающих, а склизлых камней и бесноватых глаз прохожих. Очередь свернула за угол, остановилась. На уровне лица Димы зияла еще одна дыра, на битом кирпиче темнели влажные пятна, в пустотах лежали желтые зубы. В помещении для крещения Дима увидел священника и монахиню. Они стояли за большой чашей с низкой подставкой и двумя ручками. Священник, с к л о н и в ш и с ь что-то примерял к лицу. Вода в чаше была красной. Рясу священника пятнали следы подошв. Подойдет? спросила монахиня. Ее лица Дима не видел. Думаю, да. Хорошо? Идеально. Священник разогнулся, и у Димы что-то заклинило в голове. У священника было другое лицо, лицо монахини. Диму снова толкнули больно, хлопнули по шее. Течение потащило вперед. Очередь двигалась, не останавливаясь. Дима обернулся, чтобы понять, кто его ударил. Лица представлялись смазанными пятнами. Если присмотреться, а он очень старался, то они обретали резкие черты, но лишь на секунду, чтобы снова расползтись мазками губ, щек, глаз. Что-то чудовищно необъяснимое творилось с людьми в очереди. У него подкашивались ноги от страха, от слабости, от мерзкого запаха гнили с примесью ладана. Ты мигаешь, сказала девочка с подпаленными ресницами. Дима хватанул ртом воздуха. Что? Веришь и не веришь? Включить выключить? Да что происходит? Много будешь знать? Будешь старше деда своего? Примечание из сборника народные русские легенды Афанасьева. Много будешь знать, отвечал Соломон. Будешь старше деда своего сатаны. увидишь на что, конец примечания. Девочка показала язык и отвернулась. Она стояла к д е м е спиной, и он задался вопросом, как она у м у д р я л а с ь смотреть прямо ему в глаза, если ее туловище последнюю минуту оставалось неподвижным. Я ведь ничего не сделал, ничего плохого. Это не имеет значения, ответил лысеющий мужчина. Теперь он стоял справа охранник или такой же мученик. А что имеет? Мужчина пожал плечами, его пустые глаза слезились. н и ч е г о Да что же это? Дима достал пачку, выдернул сигарету, сломал в спешке, бросил под ноги, достал вторую и плевать, что нельзя, что осудят, обругают, проклянут. Спички густо шипели, не загораясь. Голову о б в о л о к л о серное облако. Он чертыхнулся и далеко зашвырнул пачку с коробком. Они исчезли в толпе. Очередь сделала круг, вывела к иконе. Дима не сразу понял, что икону перевернули и с подом к зрителю. Глаза Маркианы, которые запомнились ему усталыми и добрыми, смотрели в стену. Изнанку рамы покрывали зеленоватые пятна гнили, в углах белела толстая пушистая паутина. Люди двигались в направлении прямоугольника черного вампирского цвета, который в ы с а с ы в а л свет. Воздух взорвался ритмичным колокольным звоном, и Дима едва не закричал. Над куполом в з в и л и с ь вороны. Дима рванулся из селков. Лысеющий мужчина качнулся вперед, старушка перед ним отклонилась назад, со всех сторон навалился смрад людских тел, з а т р е щ а л и ребра, но Дима нашел лазейку. Левая рука на плечо мужчины, правая на голову седовласого старика и вверх, как отжиматься на брусьях. Он поднялся над толпой с победным криком и увидел, что очередь разлилась до самого забора, выплеснулась за ворота озера грешников. Ряды сошлись плотнее, сомкнулись на его ногах. В бедре болезненно хрустнуло, и Дима застонал. Его словно по пояс залили бетоном и д о ж д а л и с ь пока он высохнет. Голова металась из стороны в сторону, будто язык колокола. С губ срывалась белая пена, а потом, потом он увидел Настю. Настя стояла на противоположной стороне улицы напротив монастырских ворот. Она сняла платок и распустила каштановые волосы. Она плакала. Красиво, насколько может быть красивым плач и тихо. Дима знал это. Точно так же она, девушка с тонким лицом, плакала три месяца назад, и он подошел к ней, чтобы спросить, не нужна ли помощь, и она ответила, что ничего не случилось, просто что-то нахлынуло, ей стало очень одиноко. Она попросила побыть рядом, всего несколько минут. Теперь рядом с Настей стоял парень в спортивной куртке, заглядывал в лицо, о чем-то спрашивал. Она улыбнулась, с к в о з ь слезы, все нормально, просто что-то нахлынуло. Дима прикусил губу. Осознание навалилось подобно гранитной плите раздавило в кровавые брызги. Он увидел их первую встречу с другого ракурса. Камера облетела парня и девушку, его и Настю и сняла их на фоне храма. Да, он познакомился с Настей возле храма. Тогда это не имело значения. В другом городе, в другой стране. Вокруг церкви толпились люди. Нет, прохрипел он. Перед нами врата Ада внутри церкви Христовой. Дима обернулся на голос. Очередь была повсюду, она и была мир. У сколицы парень читал вслух, а может, девушка. Над разворотом к и н о м а н и и виднелись лишь бледная полоска лба и короткие р о ж е в а т ы е волосы. Тонкие пальцы впились во б л о ж к у б е с п о л ы й голос. Все-таки парень. Девушка покрыла бы голову платком. Так? Дима скользнул взглядом. Пестрые платки, бугристые черепа, кровавые проплешины. Над книгой всплыл странный оранжевый глаз, впился в Диму. с о х р а н я каждую к р у п и ц у и с п р а ж н е н и й Голос парня или девушки стал неразборчивым. Теперь чтец всхлипывал, говорил непонятно, будто пускал пузыри из фраз. Второй глаз так и не показался, словно сполз на щеку. Под б е л е с о й бровью тянулась вертикальная складка кожи. Книга поднялась, скрывая единственный оранжевый глаз. Давление на ноги ослабело, и Дима соскользнул вниз. Толпа оставила ему немного личного пространства. Достаточно, чтобы подняться и, п р и п а д а я на правую ногу, шагнуть вместе со всеми вперед. До иконы оставались считанные метры. На мгновение он вновь увидел лик святой. На и с п о д е иконы проступили добрые усталые глаза. Они росли и становились темнее. Они слились в один глаз. Черный провал, заполнивший раму, а вдруг и правда, чудеса, бескорыстная помощь Маркиана. Матушка, если ты еще там за исподом, если ты меня слышишь, пускай этот кошмар закончится. Одна р у к ю ж е н щ и н у с чавкающим звуком засосала в икону. Люди исчезали в черном провале рамы. Неожиданно страх ушел, боль ушла, вытекла без остатка. Глаза приятно слепались. Дима повернулся к л ы с е ю щ е м у мужчине, коснулся его плеча, затем поклонился тетке в белом платке, старику. С их лицами было что-то не так. Но е мультило с в н и м а н и е этих уродцев. Дима улыбнулся. Девочка с п о д п а л е н н ы м и ресницами вернула ему пакетик, внутри копошились дождевые черви. Дима едва слышно пробормотал слова благодарности. Кто-то пел или кричал. Человек с о шрамом. Дима решил, что шрам очень ему идет, делает его похожим на на правду. Правду чего? Жизни. Люди в очереди улыбались ему. п р и д в и г а л и с ь ближе, трогали руками. Лысеющий мужчина ступил на деревянную лестницу, протянул к кони руки и исчез. Дима поставил ногу на первую ступень. Он всматривался в глубокую тьму, но ничего не мог разобрать. Зато представил в этой чернильной пустоте или в том, что притворялось пустотой, уродливого бога, уродливого, как и л ю б о е д р у г о е человекоподобное существо, вывернутое наизнанку. Что еще могло прятаться в иконе? Что его ждало? Огромные пульсирующие круги, как в рассказе Операция Арфей, я ц а к а Пекары, куда ведут черные дыры, или испалинское к р о т о в ь е Нара, по которой... Дима постыл ногу на вторую ступень. Бедро прострелило боль, следом вернулся страх. Страх был похож на ведро затхлой холодной воды, которую опрокинули ему на голову. Дрожащей рукой он выудил из куртки рассказ о пилоте Пиркси и выставил перед собой, будто Библию или связку чеснока против вампира. Потрепанный томик вырвало из бессильных пальцев и уволокло в прямоугольную д ы р у Дима раскинул руки и уперся ладонями в раму. Его засасывала в и к о н у словно она была ртом велика на который тянул воздух. Может, надо з а т а и т ь дыхание? или приложиться головой о раму, выбив из себя сознание, чтобы не оказаться, как мальчик из рассказа Кинга, на долгие-долгие годы, дольше, чем ты можешь себе представить, в бесконечной т ь м е Не о б а н а л и л о с ь пурпурно-красным, в кучах мусора копошились крысы. Кто-то выстрелил ему в спину из травматического пистолета. к р р т м и ч н о м у колокольному звону добавился хруст. Руки Димы сломались в плечах, глаза широко распахнулись. И тяжелый, сухой, жаркий воздух, в ы р в а в ш и й с я из рамы, вдавил их в череп, плод. Пускай это будет плод, успел подумать Дима, прежде чем икона обгладала его лицо.